Глава 13, Что скрывается за образом плохого парня? Лия. Две недели пролетели в мгновение ока. Одна из них выпала на осенние каникулы, чему я была несказанно рада. Совмещать учебу и занятия с Мэнди оказалось куда сложнее, чем я думала. Тем более мне еще нужно писать. Под кожей набирает популярность с бешеной скоростью, и читатели требуют новых глав. Это, конечно, приятно, но одновременно страшно. В комментариях они недвусмысленно намекают, что ждут от меня чего-то умопомрачительного. Мысль о том, что я могу их разочаровать, откровенно пугает. На этом этапе истории Саманта и Хантер наконец уступили напряжению, которое не позволяло читателям расслабиться, и дали волю чувствам, кипящим между ними последние несколько глав. Теперь мне срочно нужно придумать мощный конфликт, иначе сюжет рискует провиснуть. Это моя первая попытка написать современный любовный роман. И тут мне придется попотеть. До этого я выкладывала еще четыре книги. Одну о клане оборотней и трилогию о вампирах под названием Упадок. Сверхъестественная драма шла легче. Кровь, схватки, проклятия, войны, внезапные смерти. И все же в подкожей. Есть что-то особенное. У сюжета огромный потенциал. Именно поэтому я так боюсь все испортить. Лия!» Линда громко стучит в дверь моей комнаты. «Поторопись! Маркус уже ждет нас!» Линда и Маркус встречаются около полутора недель. Судя по всему, их свидание в тот вечер, когда я отправилась с Логаном на смотровую площадку, стало, цитирую, «одним из лучших в истории». Три дня спустя Маркус заявил, что настроен серьезно. Линда ответила, что этого не случится даже в его самых смелых мечтах. Тем не менее, они продолжают видеться, и теперь Маркус каждое утро отводит нас на учебу. Я не жалуюсь. Все лучше, чем трястись в автобусе. «Привет, красавица!» Маркус снимает солнцезащитные очки и одаривает Линду обворожительной улыбкой, когда мы садимся в машину. Она захлопывает пассажирскую дверь, смотрит на него игриво, а затем хватает за футболку и страстно целует. Сложив руки на коленях, я отвожу взгляд, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом. «М-м-м!» бормочет он в губы моей подруги. «Ты на вкус как клубника!» — мурлычет Линда в ответ. «Может, попробуешь еще раз, чтобы убедиться?» Я закатываю глаза к потолку. «Боже, спаси и сохрани!» Линда отстраняется, смеется и хлопает его по плечу. «Замолчи, поехали!» — говорит она, садясь ровно. На лице Маркуса мелькает разочарование. «А то из-за нас Лия опоздает на занятие Только теперь Маркус, кажется, осознает, что я тоже здесь. Его взгляд встречается с моим зеркале заднего вида. Он кивает, словно только что вспомнил о моем существовании. «О, привет, Лия! Как дела?» Я отвечаю натянутой улыбкой. Они учатся вместе. И первым пунктом маршрута всегда становится мой корпус. По пути Линда и Маркус обсуждают спектакль в конце семестра. Она играет Джульету, а он Ромео. Именно так они и познакомились. Не сомневаюсь, что Маркус талантливый актер, но мне кажется забавным, что именно ему дали эту роль. Интересно, что бы подумал Шекспир, увидев, что его современный Ромео бреет виски, носит пирсинг в брови и обожает штаны, сползающие с бедер. Когда мы останавливаемся у моего факультета, я выхожу из машины, радуясь, что надела ботинки. После вчерашнего дождя земля все еще не высохла. Сегодня вторник, вокруг полно студентов. Я захлопываю дверь красного фольксвагена Маркуса и уже собираюсь идти в корпус, но тут Линда опускает окно. На ее бедре по-хозяйски устроилась рука ее парня «Кстати, ты обедаешь одна?» Если что, можешь присоединиться к нам, предлагает она. Хотя бы не придется сидеть в одиночестве. Она правда так думает, что у меня кроме нее никого нет? Мы с Линдой больше не обедаем вместе, она постоянно пропадает на репетициях. А я-то думала, что она не зовет меня, потому что уверена, что у меня есть компания. Все нормально. Я никогда не обедаю одна, обычно ем с друзьями в Дэниелс, сегодня тоже. «А, ясно». Она выглядит немного растерянной. «Тогда увидимся дома». До вечера киваю я, а потом обращаюсь к ним обоим. «Удачной репетиции?» Когда я иду в сторону факультета, на моем лице все еще играет улыбка. Каждый раз, думая об этом, я испытываю гордость. «Друзья». «Теперь у меня есть друзья». «Друзья, с которыми можно строить планы». Вместе обедать или завтракать, переписываться, обсуждать учебу, музыку и просто жизнь. Благодаря Линде я много с кем познакомилась, но никогда раньше не чувствовала себя своей в компании. С Кенни, Сашей и Логаном все изменилось. Впервые в жизни мне кажется, что я нашла свое место. Это первый раз, когда я уверена, что меня ценят такой, какая я есть, а не из-за того, что я чья-то подруга. За последние недели мы очень сблизились, особенно с Сашей. Мы стараемся видеться каждый день, а если не получается, то болтаем по телефону или переписываемся. За это время я узнала о ней гораздо больше. Например, что она пьет только черный кофе, что ей сложно выбрать одну любимую песню, а еще что она просто обожает макияж. Мы долго и серьезно разговаривали о самооценке и уверенности в себе, и Саша вдохновила меня пересмотреть свой гардероб. Меня по-прежнему волнует, что подумают другие. Этого в одночасье не изменить, но я горжусь каждым шагом. Сегодня, например, на мне свитер с открытыми плечами. Раньше я бы никогда так не оделась, но мне нравится. Утро проходит как обычно. На интересных парах я делаю конспекты, на скучных пишу. К обеду в нашем общем чате трое уже толпа, мы его так и не переименовали. Набирается уже больше 50 сообщений. Саша всегда заканчивает позже, так что мы с Кенни договариваемся ее забрать, а потом отправиться в Дэниелс. Я встречаю Кенни на полпути между нашими факультетами. Сегодня он собрал длинные каштановые волосы в хвост. «Напомни-ка, какой сегодня день?» — заявляет Кенни, едва завидев меня. Утром я проверяла календарь. Вторник, одиннадцатый. «Ты не можешь использовать мою шутку против меня!» Фыркаю я в ответ. Обхожу его и иду дальше. Кенни ускоряет шаг, чтобы поспеть за мной. Зато Логан точно на это поведется. Логан вечно ведется. Хотя я подозреваю, что делает он это специально, чтобы Кенни успокоился и отстал. А он рассказывал тебе про наручники? Ты знала, что они легко открываются кнопкой? Я же сама его и приковала, Кенни. Конечно, знала. И не сказала ему. «Ну, теперь понятно, почему ты мне так нравишься!» Я толкаю его плечом, смеясь. Мы продолжаем болтать о всякой ерунде, пока на горизонте не появляется факультет изящных искусств. Здание, окруженное деревьями, выглядит просто великолепно. Мне нравится здесь бывать. Студенты факультета кажутся такими особенными, яркими, настоящими. Когда мы подходим ближе, я замечаю Логана. Он стоит, прислонившись к перилам рядом с лестницей. У ног валяется рюкзак. Кени направляется прямо к нему, а я замедляю шаг, чтобы унять волну нервного возбуждения, накрывшую меня при виде Логана. Последние недели для нас обоих прошли на удивление хорошо. Более того, я даже готова признать, что сейчас мы друзья. Друзья, которые дважды целовались, и между которыми искрит, когда они находятся рядом мисс маски не продвинется!» — доносится до меня, когда я подхожу к ним. И, конечно же, Логан снова повелся. Я не могу сдержать улыбку. Логан закатывает глаза и закидывает рюкзак на плечо. Сердце начинает колотиться, когда он, наконец, поднимает взгляд на меня. «Лия?» — кивает он вместо приветствия. С тех пор, как Райан Росмерт назвал меня «Мелкой», Логан перестал использовать это прозвище. «Привет?» — отвечаю я. Откашлившись, я поворачиваюсь к Кенни, надеясь, что мой голос не дрогнет. «Если хотите, можете занять столик в кафе, а я подожду Сашу». «Ну-ну, чтобы вы устроили заговор против нас. Даже не мечтай!» С усмешкой говорит Кенни. Чтобы придать вес своим словам, он сбрасывает рюкзак и прислоняется к перилам. «Вы, женщины, существа коварные. Вдруг ты подговоришь Сашу, чтобы мы носили парные наряды и все такое?» Вытащив из кармана пачку сигарет, он закуривает и предлагает нам с Логаном, но мы оба качаем головой. «Ты же так любишь все эти романтические штучки, что сам бы это первым и предложил», усмехается Логан. Кенни выпускает струю дыма, задумчиво крутя сигарету в пальцах. «Хм, ты прав. В обычные дни мы бы ходили в красном, а в те редкие моменты, когда ты не ворчишь, в желтом. Надо же как-то отмечать чудеса, правда?» отвечает он, сделав затяжку. Логан бросает на него хмурый взгляд, а я смеюсь, сложив руки на груди поверх оранжевого свитера, чтобы хоть немного согреться. Натягиваю рукава, пряча замерзшие пальцы. Логан смотрит на меня, и мне приходится собрать всю силу воли, чтобы казаться спокойной. «Тебе что, нечего сказать?» Наклонившись, я смотрю прямо на Кенни. «А мне можно носить желтые? Еще как можно!» «Мы с Сашей с радостью принимаем в наш клуб всех, кто хочет поиздеваться над Логаном», — отвечает он. Моя улыбка становится шире. «Во сколько Саша заканчивает?» — обращаюсь я к Кенни. «Уже скоро», — говорит он, выдыхая дым и глядя на лестницу. «Кстати, вот она, женщина из моих кошмаров. Кажется, это ты ее призвала». Не обращая внимания на лужи, к нам спешит блондинка в массивных ботинках. Она чуть не прыгает от восторга. Нам редко удается собраться вчетвером из-за расписания. У Саши занятия часто выпадают на обеденное время, так что она присоединяется к нам реже всего. «Угадайте, кто получил семь с половиной баллов за второй экзамен по истории искусства?» — вяжет она и тут же сжимает меня в объятиях. «Спасибо, спасибо, спасибо! Твои советы просто спасли меня!» Я обнимаю ее в ответ с таким же энтузиазмом. На самом деле вся заслуга принадлежит ей, ну и Логану, конечно, который поделился с ней конспектами. Я только помогла составить расписание и разбить материал на части. Меня переполняет гордость от того, что мой способ ей помог. Саша отпускает меня, подходит к Кене, и он нежно чмокает ее в губы, поздравляя с успехом. После этого она поворачивается к Логану и внезапно хмурится. — Это тебе за Эмбер? Саша смачно отвешивает Логану под затыльник. Я ошарашенно моргаю. Кени рядом со мной только тяжело вздыхает. но «Ну, начинается, бормочет он, будто подобное происходит постоянно. Мы же виделись с тобой миллион раз после нашей встречи, а ты злишься только сейчас, жалуется Логан, потирая затылок с раздраженной гримасой. Она только вчера рассказала мне, что случилось. Надо было стукнуть тебя сильнее, идиот. Иди-ка сюда! Но в этот раз Логан начеку и ловко уворачивается от всех ее ударов. Смотреть, как Саша пытается на него напасть, забавно, особенно учитывая, что Логан выше нее на добрых 20 сантиметров, и явно сильнее. Я невольно отмечаю твердые плечи, мускулистую спину и чувствую легкое покалывание в животе. — не усмири своего монстра! — жалуется Логан, упираясь ладонью в Сашин лоб, чтобы держать ее на расстоянии. — Да пошел ты, Тернер! Огрызается она. «Саша, дорогая, может ты...» Кенни встречается с ее разъяренным взглядом и резко меняет тактику. «Хотя знаешь что? Я ничего не говорил. Продолжай, пожалуйста. Можешь бить его сколько угодно». Я одариваю Кени красноречивым взглядом, мол, трус, но он лишь поднимает руки с невинным видом. Понимая, что Саша не остановится, пока не добьется своего, Логан сдается. Он корчит недовольную гримасу, когда она отвешивает ему еще один удар. На этот раз сильнее. Дикарка. Бормочет он сквозь зубы. Не смей так обращаться с моими подругами. К твоему сведению, я ничего плохого ей не сделал. Более того, даже отвез ее домой. И что, по-твоему, я должна сказать спасибо за то, что ты повел себя как нормальный человек? Саша, в тот вечер у меня не было настроения. Прости, если зря потратил время Эмбер. Спрятав руки в карманы, Логан снова облокачивается на перила. «Но не вини меня за то, что я не захотел с ней переспать». Саша замирает, явно не ожидая такой реакции. Прикусив губу, она вздыхает со смирением. «Ладно, ты прав. Но обратно я под затыльники не принимаю». «Конечно нет. Ты задолжала мне два, но я дарю их Кенни!» Логан кивает в сторону друга. «Используя их с умом, предатель». Мы отправляемся в Дэниелс. Кенни и Саша, как обычно, тут же уходят вперед. Они идут в нескольких метрах от нас, держатся за руки и передают друг другу сигарету. Мы с Логаном плетемся следом. «Так вот, что произошло у вас Сэмбер, замечаю я. Он приподнимает бровь. «Выглядишь, будто камень с души свалился». «Конечно. Я же за нее переживала. Легко отделалась». Если и дальше будешь так интересоваться моей личной жизнью, я начну думать, что ты ревнуешь. Ревную? Я вроде ясно дала понять, что считаю всех парней одинаково тупыми. Помню. Ты это заявила после истории с Райном. Свидание у вас вышло просто бомбическим, кстати. Может, это тебе стоило позвать меня на ужин? Я прикусываю язык. Мне прекрасно известна наша игра «Кто кого». Я выиграла бы ее, без труда, если бы только высказала все, что думаю. Но мне не хватает смелости. «Давай, иди уже!» — бурчу я, не глядя на него. «Как прикажете?» — отвечает он, явно меня подначивая. И на миг я сбиваюсь с шага. Заметив это, он добавляет. «Может, когда-нибудь я и правда буду выполнять твои приказы? Если повезет!» Он улыбается, прекрасно осознавая как на меня подействуют его слова. На его лице все еще играет эта наглая ухмылка, когда он делает шаг вперед, и только теперь я понимаю, что застыло на месте. Пытаясь взять себя в руки, я ускоряюсь, чтобы не отставать. Мы вновь идем рядом, и Логан косится на меня в ожидании реакции, словно бросает вызов, проверяя, отвечу ли я. Но я молчу. «Что бы ни происходило между нами, мне до смерти страшно проиграть». «Какой твой любимый фильм?» — спрашивает он спустя минуту. Я недоверчиво смотрю на него. «А тебе не все равно?» «Я же только что сам спросил». «И зачем тебе это?» «Из любопытства?» «Смотрю, ты много чем интересуешься». «Например, тобой?» — спокойно отвечает он и смотрит мне прямо в глаза. Я хмурюсь, требуя объяснений. «В субботу у нас киноночь. Мы устраиваем ее раз в месяц. Саша сказала, что в этот раз фильм выбираешь ты. Вот я и хочу узнать, ждет ли нас что-то достойное, или я умру со скуки». Он говорит об этом как о чем-то обыденном, но у меня сердце подскакивает от радости. Значит, я тоже приглашена. «Вы выбираете по очереди?» Он кивает, не вынимая рук из карманов. Я всегда ставлю боевики. Неудивительно. Смерть, хаос, разрушения в твоем стиле. На самом деле я делаю это, чтобы вывести Сашу из себя. Она терпеть их не может. Мы с Кенни уже давно объединились против нее, хотя, конечно, она каждый раз находит, как нам отомстить. Еще бы. Я гордо улыбаюсь. Моя девочка. В прошлом месяце она заявила, что мы плохо разбираемся в культуре и заставила смотреть Барби и Хрустальный замок. Он так горестно опускает плечи, что я не могу удержаться от смеха. Логан кажется удивлен, что сумел рассмешить меня. Уголки его губ тоже начинают приподниматься. «Не смейся над нашими страданиями!» — жалуется он. «Это была настоящая травма!» «Наверняка вы потом напевали все песни». «На следующий день я проснулся, выплевывая блестки». «Если в субботу выбирать мне, оставлю что-нибудь подобное». Он издает смешок, и я чувствую покалывание в животе. Кенни с Саши настолько поглощены друг другом, что кажется, будто мы с Логаном здесь одни. «Ты не ответила на мой вопрос», — возвращается он к теме. «Ну давай, скажи, какой у тебя любимый фильм? Хочу узнать, верна ли моя теория». Теперь мне и самой любопытно. «И в чем же она заключается?» «Зная тебя, это что-то из старых хромкомов про плохих парней и всю эту чушь». «Думаешь, мне нравятся плохие парни?» «Я это понял, когда прочитал то, что ты мне отправила». Он говорит о Хантере, главном герое под кожей. Успешный бизнесмен с ледяным сердцем, живущий в роскошном пентхаусе в Нью-Йорке. Его характер совсем не похож на типичного плохого парня из фильмов, но в нем есть властность. Особенно в спальне с Самантой. Я краснею, вспоминая, что именно эти главы читал Логан. Боже, клянусь, отныне буду дважды проверять, в какой чат отправляю сообщение. Даже думать не хочу, какие выводы он бы сделал, прочитав другие мои работы. Страсть между Хантером и Самантой — ничто по сравнению с тем, что происходит между героями Упадка. Мне не нравятся плохие парни, это не мой тип, твердо говорю я. В романах они притягательны, но в реальной жизни я предпочитаю держаться от них подальше. Значит, тебе нравятся хороший? Таких ты ищешь? Кого-то, кто будет дарить тебе цветы, открывать перед тобой двери и обещать звезды с неба? А что в этом плохого? Это все напускное. В жизни никто не бывает таким идеальным. Может быть. Я поджимаю губы, словно задумавшись, но через мгновение не могу сдержать улыбки но если бы ты был хорошим парнем, я бы уже назвала тебе свой любимый фильм. Я вступила в игру, и ему это нравится. Я вижу это потому, как он выгибает брови, принимая вызов. Но в этот момент я замечаю двух парней, и у меня моментально портится настроение. Логан следует за моим взглядом, и его лицо тоже мрачнеет. После того, как Хейс поймал меня на факультете, мы больше не разговаривали. Меня тошнит от одного его вида. Рядом с ним Дэниел, его лучший друг, который в свое время тоже наговорил мне немало мерзости. К счастью, они проходят мимо, не сказав ни слова. Саша оборачивается, глядя им вслед. Я замечаю, что Кенни с видом защитника обнял ее за талию. «У них с Сашей были проблемы в прошлом году», — объясняет Логан. «Хейста еще скотина, но его друг... он куда хуже». В его голосе слышится ненависть. На мгновение он смотрит мне в глаза, а потом переводит взгляд на наших друзей. «Поговори с Сашей наедине», — добавляет он. «Эту историю она должна рассказать тебе сама». Саша уже снова улыбается, болтая с Кенни, но время от времени оглядывается, словно хочет убедиться, что Дэниел и Хейс не появятся снова. Между ними явно произошло что-то очень серьезное. Когда мы заходим в Дэниелс, Кенни и Саша направляются на поиски столика, а мы с Логаном становимся в очередь за заказом. Обожаю это место. Его атмосферу, винтажный декор и музыку, что тихо играет на фоне. Но мои мысли сейчас так далеко, что даже потрясающий аромат кофе не помогает мне вернуться к реальности. Меня бесит, что Хейс с Дэниелом отравили мне утро, которое обещало быть таким хорошим. Я никак не могу перестать о них думать. Особенно о нем, о моем бывшем. Пару недель назад Логан рассказал мне, откуда взялась их вражда с Хейзом из-за Миранды. Той ночью я обдумывала его слова, и меня словно обдало ледяной водой. Логан сказал, что это случилось в прошлом году. Даже если он имел в виду прошедший учебный год, время все равно не сходится. Я рассталась с Хейзом накануне лета, а их конфликт с Логаном начался гораздо раньше. О том, что он мне изменяет, я узнала благодаря фотографии, которую выложили его друзья. Они даже не удосужились меня заблокировать. На снимке были Хейс с Мирандой. Тогда я думала, что это просто интрижка, но если Хейз так взбесился, узнав, что они с Логаном чуть не переспали, значит, между ними было что-то большее. У них были отношения. Я старалась сохранить наши, пока мы были в разлуке, а он уже начал новый, с другой. И девушка, с которой он изменял мне, пыталась изменить ему. Карма? Не знаю. Хотя Хейс причинил мне боль, я не злорадствую по поводу Миранды. Они все еще вместе, так что, видимо, он ее простил. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я перевожу взгляд на Логана, который молча стоит рядом. У него темные круги под глазами и кожа бледнее обычного. «Ты выглядишь уставшим», — замечаю я. Он кладет руку мне на спину, мягко подталкивая вперед. Этот жест кажется таким естественным, но у меня бешено колотится сердце. Когда Логан убирает руку, я все еще чувствую его прикосновение. «В последнее время я почти не сплю». Тихо отвечает он, снова засовывая руки в карманы. Из-за учебы я думала, что... Бессонница. Она у меня давно, уже привык. Пользуюсь этими лишними часами, чтобы поработать. Он криво улыбается. Единственное, что донимает, это головная боль. Я сжимаю губы. Вряд ли это хорошо для здоровья. Плохо уже то, что он не высыпается, но работать ночами напролет... Судя по тому, как буднично он об этом говорит, это длится довольно долго. Я осторожно подбираю слова. А ты пробовал? Снотворное? Нет, спасибо. Можно заняться чем-то, что сильно утомит тебя перед сном. Двусмысленность фразы доходит до меня не сразу. На его губах появляется едва заметная улыбка. Например? Прыжки через скакалку. На лице Логана не остается и намека на серьезность. «Это лучшее, что ты можешь предложить?» «После этого ты мгновенно вырубишься, точно тебе говорю?» «Спасибо, предпочту поработать». Я прикусываю язык, чтобы удержаться от нотаций. Рано или поздно такой образ жизни скажется на его здоровье, на учебе, на отношениях, на всем. Кажется, я начинаю за него переживать». «У тебя, правда, столько работы?» Логан лишь устало вздыхает. «У меня есть один клиент с довольно сложным заказом. Я рассказывал тебе пару недель назад». «Ты по-прежнему в тупике?» «Увы». Он проводит руками по лицу, словно пытаясь стряхнуть сонливость. «Уже четыре дня не отвечаю ему на звонки, как ребенок». Видя, как он расстроен, я тут же спрашиваю. «А что это?» «Что именно?» «Эскиз, который ты должен придумать». «Если у тебя нет идей, может, я могу помочь?» «Ты же сам знаешь, что я пишу, а значит, с воображением у меня все в порядке?» Логан изучающе смотрит на меня, словно пытается понять, что у меня на уме, или решает, стоит ли мне доверять. Несколько секунд проходит в напряженной тишине, пока, наконец, он не отвечает. Это что-то вроде Дани памяти. Он хочет татуировку в честь одного человека, которого больше нет. Слова даются ему с трудом. Это его младшая сестра. В голосе Логана слышится боль. Судя по всему, они были близки, тогда понятно, почему он в тупике. Сам по себе эскиз — вещь довольно требовательная. Ведь татуировка останется с человеком на всю жизнь, а тут все еще сложнее. Как бы мы ни были похожи друг на друга, у каждого из нас есть что-то уникальное. Например, отпечатки пальцев или линии на ладонях. Вряд ли это подходящая идея для татуировки, да и не самая эстетичное, Но, возможно, это поможет тебе найти отправную точку. Если твой клиент хочет сохранить память о своей сестре, предложи ему что-то, что будет связано только с ней. Логан пристально смотрит на меня, и я вижу в его глазах водоворот эмоций. Вспоминаю его слова о том, что он ничего не чувствует, и понимаю, это была ложь. Потому что сейчас он выглядит одновременно печальным, встревоженным и удивленным. Никакой пустоты нет. Наоборот, в нем слишком много всего, как и во мне. Спасибо, Ли. Его голос звучит искренне, как никогда прежде. В следующий раз, вместо того, чтобы благодарить, постарайся больше не перебивать меня а ты попробуй говорить быстрее, чтобы я не успевал заканчивать за тебя». Он улыбается. Я не жду, что он воплотит мои идеи в чистом виде, но если они помогут ему найти новое направление или вдохновение, я буду довольна. Возможно, тогда он, наконец, сможет отдохнуть. Вскоре подходит наша очередь. Логан заказывает напитки для нас четверых. Мы ждем, пока их приготовят, и тут меня кто-то окликает. А вот ты где. Я уже целую вечность тебя ищу. Телефон сел. Думала, не найду. Линда появляется буквально из ниоткуда и обнимает меня в знак приветствия, словно мы не виделись утром. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, что она здесь, рядом со мной, и с Логаном. Маркус задержался на репетиции. Ты ведь не против, если мы пообедаем вместе? Она наклоняется к барной стойке, где уже готовят наш заказ. И один капучино, пожалуйста, и поскорее. И не хочу заставлять Лию ждать. Мы с Логаном переглядываемся за ее спиной. Я все еще ошарашена ее появлением. А вот он выглядит скорее утомленным, словно присутствие моей лучшей подруги для него настоящая пытка. Линда. Приветствует он ее сухо. Она только теперь соизволила обратить на него внимание. А, это ты? В ее голосе нет и намека на дружелюбие. «Ты же не против, если я присоединюсь? Или и моя подруга тоже?» Она обнимает меня за плечи. Умираю от любопытства, кто же эти ее новые друзья? Логан переводит взгляд на меня. Он явно ждет, что я вмешаюсь, но я слишком растеряна, чтобы сказать хоть слово. Нам выдают напитки, и Линда, не отпуская меня, радостно хватает свой кофе и практически тащит меня к столику. Логан следует за нами молча. Я чувствую на себе его взгляд. Перед нашим появлением Кенни и Саша над чем-то смеялись, но теперь на их лицах отражается замешательство. А в случае Кенни вообще откровенное недоумение. Ничуть не смутившись, Линда первая садится за стол и ставит перед собой кофе. Я вижу, как Кенни беззвучно произносит «Что за...» и вопросительно смотрит на Логана, который до сих пор стоит позади. «Лен, ну что-то застыло!» — сладко произносит Линда. «Ты представишь меня своим друзьям или нет?» Очевидно, она рассчитывала, что все рассмеются. «Наконец, я собираюсь с духом...» «Конечно, ребята, это...» «Линда», — перебивает она, обращаясь к Кенни и Саше. «Соседка Лии по квартире и ее лучшая подруга с пяти лет». Заметив, как мне неловко, Саша пытается разрядить обстановку. «Я Саша», — дружелюбно говорит она. «Рада познакомиться с другими подругами Лии». «Она наверняка столько всего про меня рассказывала», — отвечает Линда с самодовольной улыбкой. За моей спиной Логан тяжело вздыхает. «Садись», — резко бросает он мне. Его голос звучит гораздо жестче, чем минуту назад, когда мы были вдвоем. И тут до меня доходит, что я до сих пор стою с напитками в руках, как истукан. Я подчиняюсь, чувствуя себя полной дурой. Логан опускается на диванчик рядом со мной, и теперь я оказываюсь барьером между ним и Линдой. Места так мало, что наши ноги соприкасаются. Я пытаюсь придвинуться к своей лучшей подруге, чтобы оставить как можно больше пространства между мной и Логаном. Не хочу находиться рядом с ним, пока Линда здесь. Это кажется предательством. «На каком ты факультете?» Саша пытается завести разговор. «Театральное искусство. Лия, разве ты им не рассказывала?» Укоряет она меня и тут же снова поворачивается к Саше. «Я получила главную роль в «Ромео и Джульетте, Премьера в декабре!» Краем глаза замечаю, как Кенни пародирует Линду, пока она увлечена разговором. Логан ухмыляется. «Поздравляю», — тепло говорит Саша. «Наверное, это очень интересно». «Еще бы», — кивает Линда. «Лия помогает мне разучивать роль. Ну раньше помогала, когда меня еще не утвердили. Время от времени ей просто нужно отвлечься от своей скучной литературы. Добавляет она с усмешкой и оглядывается на остальных, ожидая, что они засмеются. Никто не смеется. Мне хочется сказать ей, чтобы она ушла, оставила меня наедине с ними. Это мои друзья, а не ее. Но я тут же одергиваю себя. Это эгоистично. Линда всегда старалась включать меня в своей компании. Знакомила с кучей людей, и я ей задолжала. Пусть даже это рискованно, ведь они могут предпочесть мне Линду. Моя специальность довольно требовательная, признаю я, чувствуя, как пересохла в горле. Надо много учиться, читать. «В общем, скукотище!» — смеется Линда. Мои друзья переглядываются. «А мне кажется, это интересно!» — впервые вступает в разговор Кенни. Голос звучит дружелюбно, но с его лица исчезла улыбка. «Помню, ты рассказывала нам про ту книгу», — добавляет Саша. «Говорила, что...» Линда перебивает ее с драматичным вздохом. «Ох уж, это напористая Лия и ее одержимость романами! Мой вам совет, бегите, пока она не принялась пересказывать все, что прочитала за месяц. Как только она начнет, остановить ее будет просто нереально!» Линда подмигивает мне, весело улыбаясь. «Правда ведь, Лия?» «Иногда я слишком увлекаюсь». От этих слов, сказанных вслух, начинает щипать глаза. Мои руки дрожат, и я отодвигаю стакан, чтобы ничего не пролить. Убираю прядь волос за ухо, натягиваю рукава свитера и прячу ладони под стол, сжимая их от волнения. «Мне нравится слушать, как ты говоришь о книгах», — подбадривает меня Саша. Я не могу заставить себя улыбнуться в ответ. Она лжет. Говорит так, только чтобы не обидеть меня. Я действительно слишком увлекаюсь, когда речь заходит о том, что мне нравится. Стоит, наконец, научиться держать язык за зубами и не вываливать свои мысли на других. Им это неинтересно. Я не хочу, чтобы мои друзья считали меня занудой или того хуже, начали меня избегать. Мне нужно измениться, стать менее эгоцентричной, иначе они устанут от меня и... «А какую книгу ты прочитала последней?» — неожиданно спрашивает Кенни. Я никогда раньше не видела его таким серьезным. «Зная Лию, это наверняка что-то страниц на 800», — насмешливо заявляет Линда. Ее глаза внезапно округляются, и она добавляет, понижая голос. «Эй, это была одна из тех пошленьких книжек?» Ну, конечно, остальные это прекрасно слышат. Я не... От стыда мне хочется провалиться сквозь землю. Я не могу смотреть друзьям в глаза... Линда наклоняется к ним с заговорщическим видом. «Лия стыдится обсуждать такие вещи!» «Мне не стыдно», — тут же возражаю я. Линда смотрит на меня с явным скептицизмом, как бы намекая «Ну-ну, рассказывайте сказки кому-то другому». Мне хочется умолять ее остановиться, чтобы она больше не заставляла меня чувствовать себя такой жалкой. «А я люблю такие книги», — вдруг заявляет Саша. Кенни чуть не выплювывает свой кофе. Поперхнувшись, он откашливается. «Что?» — с вызовом спрашивает она, глядя на него. «Мне они очень нравятся. Вообще-то я читаю как минимум одну в месяц. Не вижу в этом ничего плохого». Она поворачивается ко мне. «Последняя называлась... Страстная любовь. Слышала о ней?» «Ага. Я с трудом нахожу силы, чтобы ответить. Это очень известный автор в этом жанре и...» А знаете, что самое интересное? перебивает меня Линда. По ее тону этой насмешливой ухмылки на лице я понимаю, что именно она сейчас скажет. Самое забавное или не просто читает такие истории, она их пишет. У меня дрожит нога. Нет-нет-нет. Только не это. Пожалуйста, прошу, только не это. Я больше не могу. Кажется, меня сейчас вырвет. Сердце бешено колотится, мир кружится перед глазами и, кажется, вот-вот обрушится на меня. Нога трясется так сильно, что дрожь охватывает все мое тело. Вдруг чья-то рука ложится мне на колено. «Линда». В голосе Логана звучит предупреждение. «Сейчас, — говорила Лия, — а ты ее перебила». Сделав паузу, он добавляет. «Уже в четвертый раз». Его рука крепко обхватывает мое колено, и дрожь прекращается. Опустив взгляд, я фокусируюсь на узорах на пальцах, которые слегка давят на мою кожу. Чувствую тепло его ладони даже сквозь джинсы. Это отвлекает меня, и я начинаю дышать ровнее. Линда явно недовольна услышанным. Пренебрежительно взмахнув рукой, она дает мне слово. «Ну что же, Лия, расскажи всем о своей коллекции эротических романов. Не хотела тебя перебивать, и уж тем более злить твоего цепного пса». Презрительно цедит она. Ладонь Логана скользит вправо и находит мою. Наши пальцы сплетаются так легко и естественно, словно мы делали это сотни раз. Только сейчас я понимаю, что мои руки тоже дрожали, но теперь меня отпустило. «Если ничего хорошего сказать не можешь, лучше уйди!» На этот раз голос Логана звучит холодно и угрожающе. «Ты издеваешься?» — удивляется Линда. Я просто попросила Лию рассказать нам о ее коллекции. А ты делаешь из мухи слона. Линда, новое предупреждение. На твоем месте, Лия, я бы задумалась над тем, с кем ты общаешься. Ты сама знаешь все эти слухи. От некоторых людей лучше держаться подальше. Она резко встает. Пойду поищу Маркуса. Увидимся дома. Она даже не прощается с остальными. Как только Линда уходит, напряжение за столом тут же спадает. «Это было?» — начинает Кенни. Отпустив мою ладонь, Логан рывком отодвигает свой стакан. «Мне срочно нужно что-то покрепче!» — бурчит он. «И не тебе одному!» — подхватывает Кенни и тоже встает. Не говоря больше ни слова, они направляются к барной стойке. Опершись локтями на стол, я закрываю лицо руками и изо всех сил стараюсь не расплакаться. Саша смотрит на меня грустными глазами. «Все нормально», — спешу сказать я, — голос дрожит. «Линда не всегда такая. Я... Я не знаю, что с ней случилось. Думаю, она просто хотела произвести на вас впечатление, но...» Саша тянется к моей руке и сжимает ее. «Она твоя подруга. Я не в восторге от того, как она сейчас поступила, но ты знаешь ее куда лучше, поэтому я не собираюсь ее осуждать. «Просто запомни, я всегда буду рядом, чтобы поддержать». «Я знаю», — хрипло отвечаю я. «Спасибо. Если тебе захочется выговориться или просто отвлечься, поговорить о какой-нибудь ерунде, пожалуйста, приходи ко мне». «И к Ленде, конечно, если тебе будет лучше от этого. Только не отстраняйся от меня». Саша смотрит мне прямо в глаза. «Я просто хочу тебе помочь». И я знаю, что ты сделаешь то же самое для меня. Я моргаю, чтобы не разреветься. «Спасибо, Саша», — снова повторяю я. «Не за что». Отпустив мою руку, она откидывается на спинку диванчик «Ты моя подруга». А люди, которые умеют так внимательно слушать, как ты, тоже порой нуждаются в том, чтобы их услышали.